Глава вторая Магистр Ашер бесцеремонно вломился в комнату и прервал нашу душевную беседу. «Вижу, ты справилась с первым шоком!» – сделал он вывод, просканировав нас взглядом. Затем стремительно подошел и схватил меня за ухо. «Ай, больно же! Что вы делаете?» – испуганно вскрикнула я. «Терпи!» – приказал он. «Я надеваю артефакт, который поможет тебе управлять собственной магией» все маги мужчины носят обручи на голове а девушки такие вот сережки закончив магистр отступил к двери все идем познакомлю с первокурсниками. мне ничего не оставалось как вновь последовать за Ашрам. пока шли я на ощупь изучала пострадавшее ухо под пальцами чувствовалось что то продолговатое если не знать что это такое то украшение вполне могло сойти за массивную сережку. «Интересно, когда мне удастся перенестись домой, колдовская штучка этого мира исчезнет или останется со мной навечно?» «Мы почти пришли», — сказал магистр и, толкнув дверь, вывел на улицу. Судя по зеленой лужайке, лето было в разгаре. Ашер сделал еще с десяток шагов и вышел к круглой арене. На трибунах сидели мужчины в мантиях разных оттенков серого и с такими же обручами на голове, как у притащившего меня в этот мир мужчины. В первом ряду было огорожено место, где восседали, судя по виду преподаватели. К ним Ашер и подошел. «Пасмурного дня, коллеги! Извините за опоздание, пришлось унимать истерику новой копающей. Врет, зараза такая, и не краснеет. Я вообще вела себя тише воды, ниже травы!» Преподаватели мазнули по мне ленивыми взглядами и вновь повернулись к арене, где по вытоптанной до состояния асфальта земле проходили студенты и их «зверушки». Некроманты чинно шагали по кругу, выгуливая, словно на выставке жутких монстров зеленоватого оттенка с характерными признаками разложения. Фильмы ужасов я всегда очень любила, так что сейчас смотрела на нежить с нескрываемым восхищением. Натуралистичность завораживала, хотя сам по себе вид был на троечку, не более. В кино страшилки куда масштабнее. Заметив мою заинтересованность, Ашер расщедрился на новое объяснение: «Смотри и запоминай!» «Сейчас ты видишь старшекурсников, их легко определить по темно-серой учебной форме. Чем старше курс, тем темнее ее оттенок. У преподавателей мантии черные, те, кого ведут студенты, и их будущие дипломные проекты. На последнем курсе они учатся жить вместе с личным зомби, некроманты оживляют трупы с первого курса, но их первые зомби сразу подлежат уничтожению. Хотя обычно до этого не доходит, потому что они у студентов сами собой разваливаются». «А эти марши здесь каждый день проходят?» «Нет, сегодня торжественное открытие нового учебного года», ответил магистр и отвлекся на коллегу, который что-то шепнул ему на ухо. «Это все реально со мной происходит!» В висках настойчиво пульсировало осознание реальности происходящего. Я опустила глаза в пол, с ужасом понимая, что дома меня ищут родители. Нужно вернуться как можно скорее, ведь они с ума сойдут от моего внезапного исчезновения а у меня есть магия спросила я старательно пряча взгляд чтобы не выдать намерение сбежать через портал в ответ прямо над ухом прозвучал незнакомый мужской голос есть но портал, с ее помощью не откроешь максимум волосы себе сможешь подсушить или пыль состала вытереть я подняла голову и во все глаза уставилась на возвышающегося надо мной брюнета черная мантия свидетельствовала что этот тип в академии не за тем чтобы учиться «Неплохо бы узнать, что именно он преподает, а то вдруг умеет порталы открывать». «О, это мне повезло», — хмыкнула я. «Значит, когда зомби станут меня грызть, порадую их красиво уложенными волосами». Собеседник усмехнулся в ответ, и обнадеженно этим я задала следующий актуальный вопрос. «А вы умеете открывать порталы?» «Да, конечно. Их еще на первом курсе проходят. Некромантом без этого умения никак». В этот момент Ашер закончил общаться с коллегой и вновь повернулся ко мне. «А, Рик!» — сказал он. «Вижу, ты успел познакомиться с новой копающей. Организуй, пожалуйста, ей теплую встречу с питомцами твоих адептов, как мы обычно делаем». Тот, кого магистр назвал Риком, сделал приглашающий жест и зашагал вперед. Я двинулась следом и даже опомниться не успела, как угодила прямо в портал переноса. Вышла из него уже в чем то кабинете, посреди которого стоял массивный стол, заваленный пожелтевшими свитками. «Местные девушки не носят обрубки вместо волос. Сейчас мы это безобразие исправим», сообщил преподаватель, выплетая руками какой-то узор из золотистых нитей, светящихся точно лучи солнца. Он резко кинул в меня золотистым кружевом, которое приземлилось мне точно на макушку. Голова сразу отяжелела и по инерции подалась назад. «Что за...» Как будто одноклассники за косу тянут. Стоп, какая коса? У меня же ее давно нет. Страшась не обнаружить свою отросшую стрижку, я нащупала густую шевелюру. Перекинув внезапно отросшие волосы через плечо, изумленно ахнула такие шелковистые и блестящие они были. И такие длинные, аж до середины бедра. Цвет получился более насыщенный, чем мой родной пшенично-рыжий и отливал тем же золотистым оттенком, что и магия некроманта. Темное средневековье какое-то!» — воскликнула я и в сердцах топнула ногой. «Вы некромант или кто? Тоже мне парикмахер доморощенный!» «Некромантия работает с любым подходящим материалом», — покосившись на меня, пояснил Рик. «Волос состоит из мертвой ткани, во всяком случае та его часть, которая торчит у нас из черепушки. Все, пора идти!» «А что, только Ашер может странствовать по мирам?» — вернулась я к насущному вопросу. Мужчина откинул упавшую ему на глаза темную прядь. «Интересно, у них тут что, культ длинных волос?» «Нет, не только он. Просто это опасно. Ашеру же позарез нужны испуганные попаданки для его первокурсников, поэтому он и ходит». Сложив руки на груди, я возразила. «Ничего я не испуганная. И некромантов люблю. Ну, почти. Так что на лицо моя полная профнепригодность». «А вот это мы сейчас как раз и пойдем исправлять». Хитро улыбнувшись, ответил преподаватель и сделал пас рукой, открывая переход. «Мне очень любопытно, действительно ли ты такая смелая, как мне показалось, когда я за тобой наблюдал?» Очередная воронка вывела прямо в центр круга, где все так же красовались адепты с ручной нежитью. Многие из некромантов обладали привлекательной внешностью, спортивной фигурой, и абсолютно у всех были длинные черные волосы, но у некоторых с вкраплениями серебристых прядей, таких же, как у Рика. «Вау, какая красотка! Я прям на первый курс захотел!» Воскликнул кореглазый брюнет с аристократическими чертами лица. Преподаватель смерил его мрачным взглядом. «Держите эмоции при себе, адептфир, иначе пойдете на болото у пырей смешить». Парень побледнел, видимо, с чувством юмора у болотной нежити было плохо, а Рик уступил ему место в центре арены. «Приступайте, адепт Фир, и помните, пугаете только бесконтактно». Я плотоядно улыбнулась и демонстративно потерла руки. «Сказали же, что лапать не будут, а страшные картинки я жуть как люблю. Если не буду бояться, то быстренько стану ненужна и меня вернут откуда взяли. Надеюсь». С рук Фира сорвалось оранжевое свечение и окутало его ручного скелета. Тот преобразился и теперь выглядел не как ходячий экспонат из кладовки кабинета биологии, а как полномасштабный муляж к фильму ужасов. Глазницы светились, как два лазерных луча, и этот свет оставлял на земле дымящиеся борозды. Распознав потенциальную жертву, которую следовало спалить, чудище медленно двинулось ко мне. Я радостно запрыгала и захлопала в ладоши. «О, световое шоу, как классно!» Фир тихо выругался и поменял тактику. Теперь скелет принялся быстро двигаться, показывая, что собирается ударить, но каждый раз отводил свои конечности, даже не задев. «Вау! А теперь еще и дискотека!» Подстраиваясь под выпады скелета, я стала пританцовывать на месте. «Раз, два, три, четыре! Раз, два, три, четыре!» Войдя в раж, я вслух задала ритм, и к всеобщему изумлению скелет стал его соблюдать. «Следующий!» – прервал веселье Рик. Скелет резко потух. Фир вернул его в первоначальное состояние и задорно мне подмигнул. В ответ я невинно похлопала ресницами. «Хес!» выкрикнул преподаватель имя следующего некроманта. Короткая пауза позволила мне проанализировать выступление первого адепта. Да, земля от взгляда скелета дымилась, но по мне огненные лучи скользили, не причиняя вреда. Значит, нельзя верить всему, что показывают. Я слишком ценный экземпляр землеройки, чтобы подпалить мне шкурку. Вдобавок к этому, как показала танго со скелетиком, инициативу в управлении нежитью можно перехватить. Следующие старшекурсники действовали безжалостнее, и страшилки создавали из своих питомцев более мерзостные. Однако я успела сделать выводы, и как ни бились адепты над запугиванием, ничего у них не выходило. Более того, результат получался прямо противоположный. Когда оторванные от зомби конечности угрожающе ползли в мою сторону, я играла роль заботливой мамаши, узревшей, что дитя потеряла пустышку. На попытке покусать, поцарапать и зарубить, Откликалась, как заводчик элитных породистых собак. То есть убеждала нежить, что ей никак нельзя портить свои зубки и когти, а стальные мечи вообще раритетная вещь. В самых удачных случаях мне удавалось заставить нежить отплясывать со мною в ритме танго. Со скелетом пирата я настолько станцевалась, что он потом гонял поднявшего его некроманта, стремясь наказать за то, что тот посмел пугать такую милую девушку, как я. «В этом году диплом получат единицы!» свирепствовал Рик, обходя вытянувшихся по струнке адептов и их зоопарк. «Если вообще получат! Вы позор, а не выпускники! Маленькая девочка сумела несколько раз перебить ваше влияние! Вы не некроманты, лентяи и бездари, вот вы кто!» Насчет маленькой я прямо обиделась. «Магистр, разрешите мне напугать копающую!» проявил инициативу один из студентов, невысокий парень с едва заметной сутулостью. «Разрешаю! Рискни, Жик!» «Сумеешь выступить достойно? Закрою глаза на твои прогулы. А если нет, то напишешь мне магический тест по всем пропущенным темам». От недоброго взгляда по рыбьи бесцветных глаз Жика у меня засосало под ложечкой. Ручная нежить казалась в разы симпатичнее этого человека. Пока волновалась, адепт подготовился и перевел своего упитанного зомби в боевую готовность, многократно увеличив в размерах. Повинуясь каким-то непонятным движением рук владельца, великан набрал побольше воздуха и дунул. Не успела я и ойкнуть, как ураганный ветер поднял меня и понес прямиком на окутанное колючей проволокой ограждения арены. До опасно ощерившейся ограды оставалось всего несколько сантиметров, когда Рик, секунду назад стоящий далеко от меня в центре арены, вдруг оказался рядом и удержал за талию. Ветер стих сразу, как только завершился мой полет. Не испугалась? С искренним участием поинтересовался преподаватель. Повернув голову, я встретилась со взглядом сиренево-голубых глаз. Таким завораживающим, что я была не в силах смотреть куда-либо еще. Идиллию нарушил сам Рик. Поставил меня на ноги, и я только в этот момент поняла, что все это время болталось на весу. «Жик, ставлю тебе отлично за то, что напугал девчонку, и Неут за дипломную работу с последующим исключением из Академии за нарушение правил». Яростный голос преподавателя пророкотал подобно грому. Адепт изобразил оскорбленную невинность. «Почему? Я же не трогал копающую!» Преподаватель не удостоил его ответом и, взяв меня под руку, отвел кашру.